Глава двадцать Несколько часов спустя. Не кори себя, это не твоя вина. По спокойному голосу Тиамат было непонятно, то ли она заранее знала результат моей безуспешной попытки донести до коменданта цитадели клана Стали опасность нахождения пришлых внутри крепостных стен, то ли просто размышляла вслух. «Некоторые вещи остаются неизменны». Образ строгой женщины развеялся клочьями мглы. А на ее месте возникла маленькая девочка. Например, упрямство и заносчивость детей Двалина. Подстать своему богу. В этом она права. В упрямстве коротышек я успел убедиться, причем не раз. Когда несколько часов назад я вернулся и попытался убедить в своих подозрениях Тана Тоуса, оказалось, что он прекрасно знал что некоторые пришлые уже несколько дней имеют доступ за стены цитадели клана, поскольку, внимание, эти славные мужи сделали на благо народа гномов столько, что не снилось ни одному дроу. В тот момент я не знал смеяться мне или плакать, наблюдая, как Тантовус не может или не желает понять, что гномы-игроки это совсем не то, что и гномы-нпси. А поднятие репутации с игровой фракцией – что иное, как самый простой путь к получению различных преференций, начиная от банальных скидок и заканчивая редкими квестовыми линиями. Вот только что нужно было сделать, чтобы настолько поднять репутацию за пару дней, я не знал. В итоге мне с плохо скрываемым презрением на лице было сказано, что я возвожу напраслину на гномов и придумываю небылицы, чтобы рассорить руководство клана стали с почетными гражданами крепости. Под конец обличительной речи, какие все-таки и говно, я немедленно был выдворен из кабинета с немного просаженной личной репутацией у Тана Тоуса. Потом я расстроенно прогуливался, старательно обходя патрули, и высматривал хоть одну группу охотников, с которыми мы сюда явились, но практически безрезультатно. Встретившийся один-единственный незнакомый отряд совершенно не представлял, где искать мастера корта, на которого я возлагал последнюю надежду с его помощью достучаться до разума этих чеванливых тупиц. Да и охотники уже потихоньку возвращались в Пригорный, так что шанс, что я разыщу первожреца Тенгли, неуклонно стремился к нулю. Так и получилось. Но что делать нам? Я в растерянности поднял глаза на Тиамат. Когда цитадель пойдет, вся эта орда пришлых окажется здесь. Мое беспокойство было вполне объяснимо. Хоть строители и справились с постройкой нашей крепости раньше срока, но до истинных укреплений гномов нашему храму было далеко. Реновация не панацея. Понятно, чтобы оказаться в локации пастлеты, нужно еще постараться. Но я не обманывался. То, что получилось у меня, так же получится и у других. Вопрос только во времени. Рано или поздно, перевернув горконскую пустошь вверх дном, кто-то додумается, где нас еще не искали. Да и думается мне, что за тот срок, который уже прошел, разработчики точно ознакомились с созданием альтернативного, помимо падения, способа попасть в бывшую, ранее обогованную локацию. А это означает только то, что клан дофийцев и я же с ними, которые здесь уже были, стоит ждать в гости под стенами сразу после того, как они узнают название локации, которое должно значиться в портальном свитке. Ты не об этом должен сейчас переживать, первожрец. Звонкий голос отразился от свода храма. «Если не другом хватит ума сунуться сюда, они крепко пожалеют». Сказано это было таким тоном, что я моментально поверил богине. «И это все благодаря тебе и привлеченным тобой под лань хаоса». «Конечно, пожалуйста, все такое», – чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. С легкостью прочитав мои мысли, она хищно усмехнулась, снова изменившись. На этот раз это был поджарый молодой мужчина чей потертый кожаный доспех и вооружение выдавали в нем пса войны. Уже скоро колесо времени повернется, окончательно изменив суть законов мироздания и уравняет расстановку сил в этом мире, возвращая на круги своя все то, что многие века безнаказанно воровали у него. От порыва пронизывающего ветра, пронесшегося по храму, стало неуютно. Интересная интерпретация глобального обновления. Под колесом времени явно подразумевалось именно оно. Последний раз подобные изменения случились перед великой битвой богов. Отрешено промолвил Атиамат, не обагорело от ужасающих помощи заклятий божественного ранга, а земля стонала, утопая в крови разумных. Ты предлагаешь оставить все как есть? Честно говоря, я ожидал совсем иного, а не рассказа о делах былых. Как минимум, что она снова озадачит нас каким-нибудь квестом на защиту цитадели. Но никак не то, что богиня спокойно проигнорирует столь явную угрозу. Я чего-то не понимаю. Да, просто ответила Тиамат, грустно улыбнувшись, перетекая в женскую форму. Падение гномов клана Стали – вопрос времени. А когда боги не остаются в стороне, у вас просто нет шансов. Мы всегда добиваемся своих целей. Сто, двести, тысячу лет. Мы умеем ждать. Вот только это не означает, что можно сидеть сложа руки. Сейчас моих сил вполне хватит. Энергия поклонения, которая двумя полноводными реками стекается ко мне от гоблинов пасти и пустынных воительниц, практически полностью восстановила мои силы. А клан пришлых? Видимо, у пришлых свои боги, она покачала головой. Веры в нас у вас нет. Ты и сам стал верить, лишь столкнувшись. Ну да. Попробуй тут не поверить, когда ты уже своими глазами видел троих из всего божественного пантеона, который ничего тебе кроме проблем не принес, а первожрецом одного из божеств являешься сам. Интересно, а кому-то из игроков доводилось видеть больше божественных сущностей, чем это выпало мне? Сейчас твоя задача заключается в другом. Пронзительный взгляд Тиамат будто заглядывал в душу. Та сила, которую ты получаешь от меня, когда приводишь под мою руку новых последователей. Пока не спеши ее тратить на собственное усиление. Очень скоро она тебе понадобится. Ты сам потом поймешь. Сиамат давно растворилась во мгле. Я еще какое-то время стоял, размышляя, что именно она имела в виду. Внутренний двор крепости сердца хаоса. Крепость, возведенная вокруг сердца хаоса, Имела форму шестиугольника, по углам которого возвышались внушительные бастионы, отчего она напоминала гигантскую вычурную звезду. Сам же храм, обновленный и с появившимися новыми пристройками, выполнял роль донжона, главного строения крепости. Особое внимание привлекал к себе широкий ров, на дне которого я с удивлением увидел клубящуюся мглу. «Это здесь само появилось, как только ров был выкопан и обложен камнями», раздался рядом голос гнома. «Погоди, но ведь в проекте вроде бы не было рва». «Изначально он планировался», поправил меня утрамбовщик. «Вот только шаман, который прибыл с артелью зодчик, сказал, что здесь на десятки миль вокруг и на пару миль вниз воды нет, поэтому пришлось отказаться». а Не нашел слов я, снова указав рукой на ров. «Вот тебе я!» — гном сейчас откровенно надо мной потешался. «Ты бы видел перепуганные рожи гномов, когда один из стражей подошел к ним и сказал, что ров должен быть выкопан!» «Кто подошел?» — не понял я. «Страж? Одна из собак?» «Подошла и сказала, мол, копайте ров? Ты прикалываешься сейчас?» «Если бы!» — гном засмеялся и оцалютовал металлической пивной кружкой, которую держал в руках. «Я реально своими глазами видел. Нашему Ньютону тоже задание дали. Вон, почти сутки ползает на коленках по внутреннему двору. Чертит. Да и гномы с того дня, как ужаленные, мечутся по крепости». В моей голове раздался негромкий смешок. И я понял, кто именно так пошутил с детьми Дуалина. «Это что-то новое от Тиамат, которая изначально была холодная и совершенно не понимала шуток. Никаких». Оказывается, у богини начало прорезаться чувство юмора. «Не знаю, к добру ли». «Скажи, мощь да?» Приосанился гном и медленно с наслаждением сделал глоток из кружки. Прен возьмешь нас теперь с наскоку!» «Да и не с наскоку тоже!» Он с достоинством вытер пену с бороды. «Ты где ее откопал, алкоголик?» Усмехнулся я, прикинув, что кружка вместительностью едва ли не меньше литров трех. «Прорапал каш, горе в клане!» Это мне старшой зодчих по дешевке подарил. В эту кружку целый бочонок влезает, прикинь. Там что-то с пространственной магией намудрили. Он снова надолго приложился к посудине. Хороший мужик, кстати, и их старший. Мало того, что срок перевыполнил, так еще и бонусом гноме секретку нам на входе сделал. Ох, и вещь скажу я тебе. Утрамбовщик цокнул языком. Что за секретка? Заинтересовался я, а когда гном мне пояснил, признал, что и правда хорошая штука. Принцип секретки был прост. Когда крепостные ворота находились в открытом состоянии, скрытый механизм, который располагался под несколькими плитами, коями был вымощен широкий проход сквозь две огромные арки, находился в заблокированном состоянии. Но если в одной из потайных ниш дернуть несколько рычагов, в зависимости от того, какие плиты нужно сделать подвижными, то наступивший на одну из них активировал автоматическое выбивание стопора из зубьев колес, удерживающих многотонные решетки на весу, способные сдержать даже атаку дивизии «Огров». Таким образом, незваный гость оказывался заблокированным в каменной металлической коробке, где с легкостью могла поместиться рота солдат. А пока попавшие в ловушку будут пытаться что-либо сделать с решетками, усиленными рунами, защитники буквально за несколько секунд смогут отправить на тот свет всех, кто там находится. Боковые бойницы узкие ровно настолько, чтобы оттуда без затруднений выпустить стрелу или арбалетный болт. Верхние площадки барбакана, откуда на врага можно сбросить что угодно, от гвоздя до каменных блоков. И, наконец, главное – магические ловушки. В несколько плит были вставлены специальные накопители, которые активировали любое магическое заклинание, которое туда зальют. И пока враг будет в панике пытаться закрыться от тучи стрел, «Он обязательно их все активирует, что на порядок ускорит самовыпиливание». «Нужно бы еще озаботиться каким-нибудь детектором, который определяет наличие личин, мороков и прочего барахла». Я ухватил за хвост мысль, которая на миг мелькнула у меня в голове. «Есть что-то подобное?» «Нет, ты не согласишься!» Гном покачал головой. «Это называется арка истинного взора. Стоит такая приблуда от восьми миллионов золотых». «Чего?» – я ожидал всего, только не такой конской цены. «Почему так дорого?» На что утрамбовщик только пожал плечами. «Теперь понятно, почему у среднего по больнице клана Берхардов не стояла в кланхоле подобная штука, а вообще крепость нушала. Понятно, что если бы не невинная шутка Тиамат, то никакого рва, секретки на входе, и даже этой кружки артефактной, с которой теперь утрамбовщик не расстается, не было бы. Но, думается мне...» Что если мы снова захотим что-то построить? Эта артель найдет кучу предлогов, чтобы только не брать этот заказ. Около двух часов мы бродили по нашей крепости. И чем больше я ходил, тем больше убеждался, что объем работ сделан колоссальный. Пожалуй, за такое иногда гномам можно простить их паскудный характер и склочность. Все отделано деревянными панелями и шлифованным камнем. Произведена планировка, благодаря которой появилось множество различных помещений. Я уже не говорю про огромный зал для сбора клана, в котором уже наличествовали стулья и трибуна. Несмотря на то, что прототипом для этого послужил обыкновенный актовый зал, который можно найти в любом государственном учреждении в реале, но исполнение мебели и отделки в средневековом стиле напрочь поменяло саму суть помещения, выглядело просто шикарно. Единственное, что не доделали, оружейка и сокровищница, хотя мне всегда казалось, что это должно быть одним помещением. Но когда я заикнулся об этом гному, тот посмотрел на меня ироничным взглядом и поинтересовался. «А молодняк с серыми и зелеными вещами ты будешь тоже сокровищницы укомплектовывать?» После этого пришлось признать, что он прав. Выйдя на самую верхнюю галерею, мостом, соединяющую две квадратных башни храма, я посмотрел вниз и только потом понял, чем именно занимался Ньютон. На плитах внутреннего двора, на всю его площадь был начертен а затем выдолблен в камне рунный круг с непонятным назначением. Тысячи знаков, рун и геометрических линий с надписями, которые отсюда было хорошо видно, располагались на поверхности двора, виртуозно обходя внутренние строения. «Он даже перерыв не делал», — вздохнул рядом гном. «Как услышал, что именно ему предстоит, так и сорвался. Пока не доделает, мне кажется, он не угомонится. Фанатик!» Вдруг мое внимание привлекло несколько черных точек на горизонте, целеустремленно двигавшихся в сторону нашей крепости. Рассмотреть отсюда, кто это, не представлялось возможным. Поэтому я, с сожалению, понял, что мне придется спускаться вниз. «Пойдем», – бросил я гному и направился к выходу с галереей. «Похоже, у нас гости».